Глава тридцать шестая. Карл. День пятый. Карл с огорчением посмотрел на Асада. Серое лицо, ни малейших намеков на улыбку. Как солдат с посттравматическим шоком, он вздрагивал при малейшем звуке. Было видно, что он на грани безумия. У меня такое чувство, словно я жду, что моих близких поведут на эшафот. Его губы задрожали. А самое ужасное, что это реальность, Карл. Именно так и будет. И что мне делать, чтобы предотвратить это? Мы ведь бессильны. Карл посмотрел на сигареты Герберта Вебера. Сейчас ему хотелось курить как никогда раньше. Он потянулся за сигаретой. В замерном мгновении и ладонь его легла на руку Асада, лежавшую на столе. Ты делаешь, что можешь, Асад. Делаешь то, чего от тебя ждёт Галип. Значит, ты двигаешься вперёд. Ты вышел из укрытия и проявил себя. Теперь он знает, что ты наблюдаешь за его действиями, и он знает, где ты находишься во Франкфурте. Вы приближаетесь друг к другу, и ничего другого сейчас сделать ты не можешь. Я убью его, Карл. сказал он сдавленным голосом. Я должен отомстить ему за всё. Да, но надо быть осторожным, Асад. Твоя голова должна быть холодной, иначе первым удар нанесёт он. Асад перевёл взгляд на экран, который полиция установила по просьбе службы безопасности. Они слишком долго ждали, поэтому Карл понимал его. Действительно, есть от чего сойти с ума. Ещё через 4 часа вернулся наконец Герберт Вебер в сопровождении группы мужчин в чёрных костюмах, точно таких же, как у него. "Господа", сказал он, когда все сели. "Ситуация следующая. Мы надеемся, что получили информацию, позволяющую сказать, куда уехали все эти люди. Несколько полицейских дежурили сегодня ночью у дома, в котором те жили. Полицейские вышли на связь с семнадцатилетним разносчиком газет Флорианом Хофманом, и тот рассказал, что когда он приезжал сюда на велосипеде позапрошлой ночью, то видел у дома автобус. Он как раз выкладывал утреннюю газету для соседа, живущего напротив. И хотя он ездит по этому маршруту почти полтора года, никогда раньше среди ночи не видел в этом квартале ничего подобного, и тем более такого автобуса. Карл увидел, как люди вокруг заметно оживились. Наконец-то было хоть что-то конкретное. Надо немедленно сообщить об этом Маркусу Якобсену. Было ещё темно, и Флориану не удалось как следует рассмотреть этот автобус. Он заметил лишь, что тот белого цвета, а когда автобус проезжал мимо, то увидел подъёмник сзади автобуса, который используют при перевозке инвалидов-колясочников. Мои коллеги во Франкфурте показали ему несколько фотографий аналогичных подъёмников, и он сказал, что этот подъёмник был вот такого типа. Вебер вывел на монитор изображение. Это был самый обыкновенный подъёмник, который встречается повсюду, с отчётливой наклейкой "Возвратка". Так было написано. Мальчика это очень рассмешило. Он завзятый лыжник, каждую зиму катается на лыжах вместе с родителями. На таком подъёмнике никуда не уедешь, конечно. Поэтому он его запомнил. Кое-кто из пришедших, видимо, ничего не понял. Ну да, возвратка это название подъёмника, улыбнулся Вебер. Сначала едешь в одну сторону, а потом возвращаешься обратно к исходной точке, вперёд и назад. До некоторых из присутствующих наконец дошло. догадливый мальчик. Кроме этого, он обратил внимание на то, что на автобусе ничего не было написано. Совсем голый, как он сказал. Ни рекламы, ни имени владельца, а это бывает крайне редко. В общем, автобус, который полиция только что локализовала, идентичен тому, который мы ищем. Вебер щелкнул мышкой, и на мониторе появилось следующее изображение. Несколько часов назад мы получили фотографию с камеры наблюдения на автобане. Изображение было не очень отчетливым, но белый автобус без надписей и с подъемником сзади просматривался хорошо. Да, я знаю, о чем вы подумали. Тем не менее мы убеждены, что это тот самый автобус. Он выехал из Франкфурта примерно в четыре тридцать утра. Это рассчитано, исходя из расстояния и средней скорости до момента фиксации. В данный момент мы занимаемся идентификацией владельца. Как видите, автобус не такой уж и большой, рассчитан не более чем на 20 человек. Можно рассмотреть пассажиров, если увеличить изображение, спросил кто-то. Мы продолжаем работать с видеозаписью, но это вряд ли получится. Вебер снова щёлкнул мышкой, появилась карта дорог на севере от Франкфурта. Он показал на экран. Площадка отдыха, где была сделана запись, находится вот здесь. Собравшиеся стали обмениваться предположениями. Конечно, автобус мог ехать куда угодно, но Берлин был рядом, и скорее всего, именно туда он и направлялся. Потсдам тоже рядом, как и некоторые другие важные города. Продолжил Вебер. Значит, нам нужно мобилизовать наши ресурсы в этих городах. Мы должны исходить из того, что автобус спрячут по приезду в место назначения, а пока наше дело найти его. Вебер выдержал небольшую паузу и обернулся к Касаду. Наш датский коллега тесно связан с некоторыми лицами, находящимися в этом автобусе. Как вам также известно, Он лично знаком с возглавляющим группу Галибом, и их отношения носят характер непримиримой вражды. Мы предполагаем, что Галиб выбрал этот момент, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев: осуществить хорошо подготовленный теракт и уничтожить своего смертельного врага Заида аль-Асади, который сидит рядом с нами. В качестве заложников он держит жену и дочь Заида аль-Асади. Вейбер указал на Асада, тот встал. Я предпочитаю, чтобы вы называли меня Асад. Он сделал попытку улыбнуться. Завтра я зарегистрируюсь в гостинице Майнгау здесь, во Франкфурте, под полученным при рождении именем Заида Аль-Асади. Мы ожидаем, что Галиб тем или иным способом постарается связаться со мной, возможно, попытается убить, хотя последнее не так очевидно. Эта встреча состоится в лучшем случае с самим Галибом, но возможно также и с кем-то из его людей, которые, как мы надеемся, приведут нас к Галибу. Поэтому мы сейчас во Франкфурте. Герберт Вебер и местная полиция, разумеется, позаботились о том, чтобы я был во всех смыслах защищён. Я знаю также, что некоторые из сидящих здесь принимают в этом участие. Спасибо вам за это. Я слышал, что за гостиницей со вчерашнего дня уже ведётся наблюдение, но вряд ли что-то произойдёт до того, как я там появлюсь. Он посмотрел на фотографии гостиницы и парка перед ней. План состоял в том, что завтра утром он, прогуливаясь, войдёт с юга в парк перед гостиницей, медленно пройдёт по нему и остановится на детской площадке. Там он немного подождёт, если ничего не произойдёт, войдёт в гостиницу. Позавтракает в ресторане и через полчаса тем же маршрутом пройдёт по парку туда, откуда пришёл. Если никто не попытается выйти с ним на связь, он вернётся в гостиницу в свой номер. Герберт Вебер поблагодарил Асада и продолжил: "Наша задача обеспечить, чтобы никто случайно не пострадал во время этой акции". Мы должны исключить присутствие детей из близлежащих домов на игровой площадке. На соседних улицах полиция разместит женщин в штатском, которые сыграют роль подружек мам или мам, пришедших без детей. Что с гостиницей? Вебер отступил на шаг и оказался рядом с асадом. Само собой, мы установим и изучим личность каждого постояльца. Но все действия будут происходить исключительно на улице. Хорошо. Я, конечно, надеюсь, что вы помешаете ему напасть на меня, но надо ещё задержать живыми тех, кого пришлёт Галип, сказал Асад. В том, что сам Галип будет рядом, я сильно сомневаюсь. Для этого он слишком большой трус. Вы будете вооружены? спросил кто-то. Асад кивнул. Присутствующие заволновались. Ситуация выходила из-под контроля. Это было понятно. Как я понимаю, у Асада нет полномочий стрелять первым, сказал ещё кто-то. Вебер это подтвердил. Асад продолжил: "Если ничего не произойдёт во время двух моих прогулок по парку, я вернусь и буду в номере до 3. Потом спущусь в лифте и войду в парк в третий раз. Думаю, что именно тогда они и появятся. На мне будет бронежилет, Но они будут целиться в голову. Я, по крайней мере, поступил бы именно так. Карл кивнул. После этого обсуждения они собирались ещё раз пройтись по парку в соответствии с предварительным планом, чтобы не упустить какую-нибудь случайность. Нельзя было подвергать Асада опасности. Вебер поблагодарил всех и подчеркнул, что если Галип примет вызов, то от завтрашнего дня можно ждать многого. Одна только поимка человека, связанного с Галибом, могла бы значительно продвинуть расследование. Наши коллеги на Кипре прислали нам важные и очень полезные сведения, добавил он. В первую очередь поднажали на беженцев, которые прибыли туда 10 дней назад. Кто-то, возможно, будет протестовать против их методов, но в данном случае мы закроем на это глаза. Карл нахмурился. Речь шла о пытках? Я говорю не о пытках, продолжил Вебер. А о давлении, которому трудно противостоять. Физическое воздействие тоже имело место, но главный успех был достигнут, когда некоторым из них предложили статус беженцев, если они скажут правду. Одновременно их обещали держать не в Менагее, а в другом месте, причём под чужими именами. Её молчание объяснялось страхом. Власти очень быстро разобрались с этим. А может, среди них были предатели, которые давали заведомо ложные сведения, спросил Карл. Так и было в нескольких случаях, но их выдала другая женщина, приплывшая на лодке. Её уже переправили в надёжное место, но перед этим она дала чрезвычайно важные сведения о двух женщинах, бежавших из лагеря. Он вывел на монитор новые фотографии. Эти фото сделаны при регистрации вновь прибывших из числа тех, кто приплыл на лодке, а это две женщины, сбежавшие из лагеря. Основываясь на сведениях, полученных из наших источников об особенностях их речи, а также опираясь на информацию, поступившую от сирийской разведки и разведок некоторых европейских стран, Мы можем с абсолютной уверенностью идентифицировать их обоих. Он указал на одну из них. Возраст за 40, пышные волосы, красиво очерченные губы, немного смуглая. Она похожа на актрису Рейчел Тикатин. Он вывел рядом фото артистки. Сходство было поразительным. Я уверен, что это красивая американская актриса, простите нам сравнение, но нам важно определить типаж женщины, которая находится в розыске. Надо думать, что сейчас она не выглядит прямо вот так, но мы можем предположить, что большинство членов группы попытаются выглядеть как среднестатистические жители Западной Европы. Имя женщины Биата Лотар. Обычно её зовут Биана. Она немка. Ей сорок восемь лет. Родилась в городе Люнен, русская область. Радикализировалась примерно три года назад после принятия ислама, а также после многочисленных поездок на Средний Восток в течение последних десяти лет. Я уже посылал всем присутствующим ее фотографию. Наши друзья в Подздахе и Берлине тоже ее получили. У нас есть обоснованные предположения, что она войдет в число участников акции, а сейчас является одним из пассажиров автобуса. Мы знаем, когда она вступила в контакт с этим голибом, спросил кто-то. К сожалению, и нет. Но насколько мы можем судить, до недавнего времени она находилась в Сирии. Похоже, ее прислали специально для участия в этой акции. А вторая? С ней все немного сложнее, потому что эта женщина жила под разными именами. Родилась в 1973 году. Имя при рождении Катрин Лозье. Использовала также имена Жюстин Перен, Клод Перен, Жизель Ван Ден Брук, Генриетта Кальбер и другие. Мы знаем, что она швейцарка, что ее жестокость известна в женской тюрьме в Денбери. штат Коннектикут, где под именем Жасмин Кертис она сидела с марта 2003 по октябрь 2004 года. Чего только она там не вытворяла: угрозы, насилие по отношению к другим заключённым, голодовка, подкуп и многое другое. Непонятно как, но только её выпустили под обещание вернуться, и она пропала. Мы думаем, что она всё время была членом ячейки террористов, но это не было доказано. Когда она попала в лагерь Минагея, Вебер вывел на экран следующую фотографию. Она выглядела вот так. Давайте сравним с фотографией из журнала, который мы получили из Денберри вчера. Карл был поражён. Хотя внешнего сходства между двумя портретами почти не было, это несомненно та же самая женщина. Её выдавали глаза, как это всегда бывает в подобных случаях. На цвет волос можно не обращать внимания, он может быть любым. Но посмотрите на её улыбку. Можно назвать её кривой. Нет. Можно назвать её широкой. Нет. Её улыбка из тех, которые красивую женщину делают уродством. И глаза почему-то неприятные, губы как бы извиваются. Он показал ещё одно изображение. Это фотография актрисы Элен Баркин. Очень привлекательной женщины, но иногда происходит трансформация. Как вот здесь, в сцене из фильма Море любви, где она, кажется, играет коварного убийцу, если я правильно помню. Он еще раз щелкнул мышкой, и на мониторе появилось множество маленьких фотографий той же актрисы. Вы видите разные образы Эллен Баркин. Тут и откровенно гламурные портреты, и серьезные драматические сцены. Как вы знаете, макияж и цвет волос могут кардинально изменить лицо. И Катрин Лазье, она же Жасмин, судя по всему, не исключение. У нас нет новых фото, хотя возраст вряд ли сильно повлиял на ее внешность. А вот жизнь в опаленной войной Сирии не может не оставить своих следов. Но узнать эту женщину можно по улыбке и глазам. Когда она радикализировалась, спросил кто-то из группы, мы знаем об этом не очень много. Ее, конечно, допрашивали по другим поводам. Но у неё способность фантазировать и понять, где правда, а где ложь, невозможна. Но есть одна существенная деталь, за которую мы должны зацепиться. При медицинском осмотре в Денвере у неё были обнаружены глубокие шрамы на запястьях, рядом с сонной артерией и на внутренней стороне бёдер, что говорит о серьёзных попытках самоубийства. Чудо, что она не умерла. Чудо. Ты хочешь сказать к несчастью, поправил Асад. Вебер криво усмехнулся. М-м, да. Это как посмотреть. Он окинул взглядом собравшихся. Человек, который думает о самоубийстве, является угрозой для других людей. Очень редко самоубийца действует в интересах добра. Гитлер вряд ли смог бы прожить долго, но в интересах зла это бывает сплошь и рядом. Так что ты прав, Асет. Такие люди приносят другим несчастье. Он повернулся к Карлу. Карл Мюрк тоже наш датский коллега. Он возглавляет в Копенгагене отдел КУ, который имеет совершенно уникальные показатели по раскрываемости. Карл готов поделиться с нами информацией, которая может иметь большое значение в нашем расследовании. Карл поднялся. Да, Это так. Он посмотрел по сторонам. Если бы не Асад, он мог бы всех этих аккуратных мальчиков в галстучках послать куда подальше. Но за последние несколько дней Карл вдруг понял, что, собственно говоря, Асад был едва ли не единственным человеком в мире, которого он с гордостью мог назвать своим другом. Ради него он сделает всё, что угодно. в том числе будет вести себя вежливо и прилично в этом обществе он улыбнулся асаду и кивнул по-видимому тот испытывал те же чувства при сотрудничестве со службой безопасности датской полиции я занимался делом яссера шахаде дело которого вынесло на берег кипра в тот день когда хуан агуайдер был в вая напе сказал он это вызвало у нас особый интерес Поскольку Ясир Шахаде был выслан из Дании, родом из Палестины, он получил право на временное пребывание в Дании. Затем его задержали в 2007 году по целому ряду уголовных дел. На его счету была продажа гашиша и других более сильных наркотиков в больших объёмах, грабежи, угрозы. После отбытия пятилетнего заключения его выслали из Дании на 6 лет. Его транспортировали в аэропорт Копенгагена, откуда он сбежал. Неприятная история. Спустя некоторое время он был замечен в Цюрихе на борту самолёта, летевшего в Исламабад. Карл окинул взглядом собравшихся, чтобы убедиться, что те уловили связь событий. Да, мы убеждены, что в Пакистане он вступил в контакт с этническими пуштунами в исламских школах. Во всяком случае, американцы сообщили нам, что аналогичным образом он вёл себя в Сирии. Просматривая вчера их материал, мы обнаружили вот эту фотографию. Он кивнул Веберу, который вывел фото на монитор. И сейчас, господа, мы видим Галиба и нашего друга Ясира Шахаде рядом на фотографии, сделанной в Пакистане. Слушатели заволновались и стали тихо переговариваться. На фотографии двое мужчин еле сидят у примитивного костра на скале, в полном вооружении с калашниковым и патронными лентами поперёк груди. Они жевали с весёлыми лицами куски мяса и производили впечатление старых друзей. Вообще-то довольно невинное фото. Особый интерес могло вызвать лишь то, что у Ясира Шахаде была борода чуть ли не до пояса, а у Галиба Подбородок был покрыт лишь двухдневным пушком. Карл заметил, как Асадо словно передёрнуло. Когда накануне вечером Карл показал ему это фото, Асад разрыдался, и вены на висках у него вздулись. Карл никогда раньше не видел Асада таким и никогда не чувствовал ни в ком такой ненависти, как её было сейчас в Асаде. Да. Это неожиданно. Но есть много подтверждений, что в тот момент Ясир Шахаде уже длительное время воевал в Сирии на стороне джихадистов, а Галиб или Абдулазим – это его настоящее имя – только что туда прибыл. Мы видим, как он выглядел тогда, и также он несомненно выглядит сегодня. Шрамы, которые заметны у него в нижней части лица, остались после встречи с присутствующим здесь Асадом. Все посмотрели на Асада. Тот сидел, опустив глаза. Он больше не мог смотреть на эту фотографию. Американцы нашли это фото у погибшего джихадиста, и зная время смерти, а также другие обстоятельства, мы приходим к выводу, что фотография сделана в 2014 году. Мы видим, что превращение Абдул Азима, который сеял ужас в Саддамовских тюрьмах, Высокопоставленного джихадиста Галиба произошло очень быстро. Зверское обращение Галиба с людьми дало ему возможность стремительно расти по служебной лестнице. У американцев он находится в списке приговорённых к смерти. По этой причине они рады помочь нам любыми сведениями, которые нужны для поимки этого человека. А что ещё мы о нём знаем? Что-нибудь можно добавить? спросил кто-то. Карл кивнул. Мы знаем, что он двигался из северо-восточной части Сирии на юго-запад, и знаем, что его всегда сопровождал гарем из женщин, к которым ни один другой мужчина не имеет права приблизиться. В ту же секунду Асад вскочил и выбежал из комнаты. Может быть, так лучше всего.